Голос лорда арвеля был совершенно спокоен, но как-то жутко после этих слов стало. Опустив меня в пентаграмму, демон молча взлетел вверх и помчался за магистрами. — Всего вам кошмарного! — вежливо сказала я, поклонившись повелителю ада. — И тебе мучительной смерти! На меня заинтересованно смотрели ярко-красными глазами, с тремя нестандартной формы зрачками. Жуткие глаза у повелителя ада. — Передавал привет, — продолжил властитель хаоса. — Спасибо, — пробормотала я, чувствуя себя как-то неуютно под этим пристальным, немигающим взглядом. — Одного не могу понять. И что они в тебе нашли? — продолжил странный разговор правитель Орвиэль. — Настоящая женщина должна быть сильной, решительной и смелой снаружи, но нежной, слабой, трепетной внутри, а у тебя все наоборот. Впрочем, как обычно у людей. А я человек, напомнила, на всякий случай, чистокровный. Это-то я помню. Странная, чуть кривая, но в то же время добрая улыбка. У меня 57 донесений о том, как мой собственный внук, он же единственный принц хаоса, напился в хромом мертвеце из-за обычной человеческой девчонки. А потом она же орала на него: "Хватит пить!" Кажется, я краснею. — А что за? — осторожно попыталась сменить тему разговора. — Жив! Все так же, продолжая разглядывать меня, ответил повелитель хаоса. — И даже пострадал значительно меньше, чем предполагал Тьер. И я вот думаю, сообщать твоему единственному о том, что у вашей приватной беседы в неодетом виде имелся свидетель или не стоит? — Не стоит. Выдохнула я, осознавая, что Эа все видел. «Вот и я так подумал!» Рассмеявшись, произнес Орвель. «А то темные ревнивы до да безумия Сам такой! Чего уж скрывать!» «Вот бездна!» — пробормотала я, ощущая, как горят щеки. Послышался шум крыльев. «Знаешь, зачем ты здесь?» — поинтересовался повелитель хаоса, как и я вскинув голову и наблюдая за тем, как летит Хардар а оба магистра висят, ухватившись за его ноги. — Нет, — честно ответила я. — Пятый будешь, — туманно сообщил лорд Арвеэль. — Нам как раз пятый нужен был. Перспектива выглядела пугающей. Едва Хардар подлетел к пентаграмме, оба магистра разом спрыгнули, причем с самым невозмутимым видом. — Гордые, — насмешливо протянул Арвеэль. Невозмутимый вид стал еще невозмутимее. Я сделала вид, что вообще не поняла намека. Риан подумав подошел, взял за руку. Почему-то потянула на смех, но я сдержалась. «Слышь, гордый, ты чего, девчонке ничего не объяснил?» Поинтересовался повелитель хаоса. Магистр промолчал. Молчал, как неудивительно, и лорд Элохор. Мы с повелителем ада переглянулись, он весело подмигнул мне и поманил к себе. Отпустив ладонь лорда-директора, быстро подошла. «Становись сюда!» Лорд Арвель поставил меня в один из пяти углов магической фигуры и начал давать инструкции. «Твоя задача увидеть то, что не сумеем увидеть мы. Ты не вмешиваешься, помалкиваешь. И даже если один из нас будет ранен, не покидаешь пентаграмму. Поняла?» «Нет, не стала скрывать я. Что происходит? Где мы?» — И что вы собираетесь делать? Властитель ада медленно обернулся, посмотрел на Риана и вдруг произнес. — она мне нравится. Боевая девочка. Жаль человечка. Магистр ничего не ответил ему, начав объяснять для меня. — Твое предположение насчет темной? — Энархот была моей невестой. Перебил его повелитель Арвель. — Одной из 97 семи. Потрясённо смотрю на властелина хаоса. Тот просто улыбнулся в ответ на моё изумление. «Долгая история», — произнёс он. «Но с последствиями», — ставил Элохор. «Гордых не спрашивали», — язвительно заметил Арвель, и я вдруг поняла, в кого пошёл характером лорд Элохор. «По сути, мы сейчас собираемся не разыскивать вышеозначенную леди. С этим вы справитесь сами. У вас достаточно зацепок» а уничтожить то, что она столь активна и на протяжении долгого срока пыталась возродить. Я растерянно посмотрела на Риана. Магистр улыбнулся, пытаясь приободрить. Не знаю, как остальные, а мне вдруг совсем расхотелось в этом участвовать. Вообще. И что это леди пыталась возродить? Севшим голосом прошептала я. — Сейчас узнаем, — весело ответили мне. — По местам. Темные лорды – это темные лорды, сильные, уверенные в себе, самоуверенные, если откровенно. Одна проблема – темная леди очень-очень хорошо знает, с кем имеет дело, слишком хорошо. И возникает вопрос, если эта темная, которая морская ведьма, так хорошо знает темных лордов, против которых играет в данный момент, ведает ли она о любви этих самых лордов к превентивным мерам? Ведь Ириан предпочитает предотвращать любые неприятности заранее, и она об этом знает. Нападение на лорда Витори тому прямое доказательство. В следующее мгновенье я молча, но решительно вышла из пентаграммы. На мой поступок отреагировали мгновенно. да «Дея, Элахар!» «О, наверное, испугалась!» – произнес Хардар. «Да нет, не испугливых!» Задумчиво сказал повелитель хаоса. «Родная, что тебя беспокоит?» Магистр все понял сразу. Я обошла пентаграмму, старательно не наступая на ее светящийся контур. Подошла к Риану, потянула его к себе, заставляя также покинуть магический символ, и едва магистр стал рядом со мной, встревоженный и напряженный, попыталась объяснить. «Вот смотри, ты когда узнал о заговорщиках, Сделал все, чтобы не допустить их на бал, так? Да, ничего не понимая, ответил магистр. А она, когда поняла, что Витори предан тебе, постаралась убить его. А что происходит со всеми вампирами, когда гибнет глава клана? Они слабеют, хрипло ответил Риан. И вынуждены срочно вернуться в клан, то есть покинуть дворец, продолжила я. Она прокляла Витори чтобы не допустить его вампиров на бал. Ничего не напоминает?» Лорд Элохар молча вышел из пентаграммы. Правитель Орвель также. Хардар последовал за повелителем. «Дальше», — продолжила я, — «пока мы пытались добиться правды от Листара, ведьма напала на Эа. Напала с единственной целью — выкрасть кронпринцессу Алитеру, то есть делать все, чтобы не допустить этой свадьбы». Опять же, превентивные меры. Лицо Риана казалось каменным, когда он произнес «Дальше?» «Я не знаю, что дальше», — честно призналась магистру. Затем нервно взглянула на пентаграмму. И чувство такое, холодок по спине и растущий ужас внутри. «Не знаю», — тихо повторила, «просто не отпускает это странное ощущение. Как тогда, возле нашей конторы, когда я не хотела тебя отпускать?» Я на все была готова, только бы не отпускать. Я сама не понимала, почему, но в своем решении была уверена. Сейчас не уверена, но все же просто подумай. В момент твоего нападения она перенеслась. А куда? Могу предположить, что на листар. И тогда опять же есть предположение, что остров ей поведала о нашей беседе. В этом случае ведьба знает то, что мы знаем. Что дальше? Что она может сделать дальше, Риан? Я не ведаю, но могу сказать, что было совершено второе нападение на Алитеру, и на этот раз сработали охранительные кристаллы. Вот этого ведьма не ожидала точно. Я запнулась, вспомнив реакцию Алитеры на информацию о кристаллах. Кронпринцесса о фальшивых знала, и знала совершенно точно, но говорить я об этом не стала. Ни время и ни место. Мне желательно, чтобы они сейчас о другом рассуждать начали. Рассудил повелитель хаоса. Впрочем, от него я и не ждала бездействия.